Глава 13 Аздрубаэль Вект, верховный властелин Каморы, не просто счел нужным присутствовать на дуэли. Он приказал, чтобы бой провели в его личном зрительном зале. Верховный властелин желает, чтобы ни та, ни другая ведьма не имела возможности склонить чашу весов на свою сторону, как-либо изменив свою собственную арену. Объявил бечеватель который принес Лилит эту новость. Он гарантирует честный бой, победительница которого сможет занять причитающееся по праву место, место его королевы Темного Города. Королева Темного Города. Это отравленная чаша, и Лилит сомневалась, что действительно хочет ее испить. Однако же вызов брошен и принят, а поставленные ею условия выполнены. Вект хочет посмотреть, как величайшие из его суккубов будут рвать друг друга на куски ради собственного удовольствия, а затем посадит победительницу у своего престола, на цепь еще короче, чем прежде. Лилит прекрасно понимала, что этот титул ничего не значит, ибо вект ни с кем и никогда не разделяет власть. Можно было бы сказать «любимая прислужница» и ничего бы не изменилось. Но для Марганы королевский титул — это приманка, которая только сильнее распалит ее и без того жгучее желание заставить всю Каморру забыть об имени Лилит Геспиракс и заменить его своим собственным. Может, тут-то и кроется замысел Векта. Может, он хочет мотивировать Маргану, сдерживая при этом желание Лилит, чтобы Маргана одержала верх. Так он сможет устранить Лилит, чтобы она не мешала своим неудобным свободолюбием, прикрываясь якобы честной дуэлью двух сукубов. Или, возможно, он считает, что Лилит в любом случае победит, даже в борьбе за приз, который ей не нужен, и хочет ее этим наказать. А, возможно, любой исход так или иначе ему на руку, и он в любом случае воспользуется тем, что получится». Вот это больше всего похоже на векто: Устроить все так, чтобы всегда быть в выигрыше. В конце концов, нет смысла об этом рассуждать. Лилит не желала оказаться в когтях той, что жаждет ни сегодня, ни когда-либо еще. И поэтому будет драться и победит. И этим напомнит всем зрителям, что им невероятно повезло находиться рядом с ней. Перед ней распахнулись тяжелые двойные двери из обсидиана, и она вышла в огромное помещение. Они находились в одном из парящих дворцов Векта, второстепенном автономном шпиле гигантского комплекса, откуда он управлял каморрой. В таких шпилях он путешествовал по своим владениям, дабы уделять личное внимание важным делам или доставлять бесчисленные орды кабалитов «Черного сердца» туда, где требовалось покарать тех, кто перешел ему дорогу. По предыдущим визитам Лилит знала, что это сооружение обеспечивает Векто доступом ко всей паутине, стекающейся к нему информации, а также всем прочим, что только может понадобиться древнему правителю. Крепость, столь же грозная и хорошо защищенная, как лучшие бастионы низших видов галактики, была всего лишь одним из осколков личных владений Верховного Властелина. Лилит осталась не слишком впечатлена. Мерилом достоинства всякого живого существа для нее было воинское умение, а не размер жилища. Ну, по крайней мере, зрительный зал был достаточно велик, чтобы они с Морганой могли тут попытаться убить одна другую. Грандиозный сводчатый потолок поддерживали колоннады из гладко отполированного темного камня, а на высоких стенах висели как будто бесконечные ряды трофеев с побежденных врагов, как примитивных чужаков, так и униженных бывших подданных. Лилит и Моргана должны были сразиться в восьмиугольном пространстве на дне амфитеатра, шириной где-то с 3-4 рейдера. По углам арены стояли пылающие жаровни, очевидно, скорее ради эстетики, так как Вект не нуждался в настолько примитивном способе освещения, как открытое пламя. В отличие от традиционных ведьминских стадионов, пол не был засыпан песком. Они сразятся на твердом холодном мраморе, неподатливом и скользком. Лилит спустилась по ступеням, ведущим в глубину восьмиугольника, не глядя на престол в дальнем конце. Вект явится лишь в самый последний момент. Он любит грандиозно обставить свое прибытие. К тому же Лилит не желала, чтобы кто-то решил, будто она ищет его одобрение. Она пришла, чтобы убить Моргану Натракс, и неважно, на чьих глазах. Но глаз тут было немало — В воздухе висели удаленно управляемые летающие линзы, готовые транслировать события по всей коморе для тех, кто заплатил подобающую дань Кабалу Черного Сердца. На верхнем ярусе амфитеатра выстроились воины-кабалиты, призванные служить желанием Векта, а не смотреть представления ради собственного развлечения. Настоящие зрители, те, кого можно было назвать аристократией «Темного города», расселись по ярусам, сбегающим вниз неискорение. Высшие архонты, гранцукубы, владыки гемункулы и другие. Лилит увидела увенчанные гребнями шлемы двух настоятелей храмов инкубов, которые явились посмотреть на искусство владения клинком, а в какой-то миг мельком увидела безликую маску теневица из трупы орликинов. Представители единственной разновидности псайкеров, которые разрешалось открыто перемещаться внутри коморы. Это навело Лилит на мысль получше присмотреться к толпе, которую она до тех пор считала недостойной его внимания. И, конечно же, на одном из высоких рядов она увидела буйство цветастых тканей, частично оголяющих кожу. Придиан призрачный глаз снова явился в роли принца Танишара. Великий Орликин кивнул ей в скромном приветствии, но при этом на его лице виднелась издевательская улыбка. Лилит заставила себя проигнорировать ее. «Если в планы театра масок «Безмолвный сумрак» входит ее выживание, она только рада будет им помочь, а если нет, то ей наплевать». Открылись двери с противоположной стороны, и вошла Моргана Натракс. Она воплощала собой идеал холодной красоты Сукуба, Насыщенно-фиолетовые бронепластины на темно-зеленом ведьминском костюме Морганы подчеркивали ее бледную кожу и льдисто-белые волосы. Она двигалась с текучей грацией, невыверенной походкой служанки плоти, предназначенной возбуждать и волновать созерцателей, но равнодушным и стремительным шагом высшей хищницы, которой нечего бояться. Или, по крайней мере, такое она пыталась произвести впечатление. Присмотревшись, Лилит заметила характерные признаки. Она знала Моргану и знала давно, с самой их юности, дольше, чем они обе знали кого-либо еще. Да, Моргана была прекрасна и грациозна, но при этом... Прямолинейно и груба. Она тщательно отмеряла каждый шаг, спускаясь по ступеням, и это была игра. В обычных обстоятельствах она бы не так внимательно следила, как ставит ноги, и не держала бы голову настолько прямо. Маргана пыталась продемонстрировать всем зрителям, включая Аздрубаеля Векта, образ, который, по ее мнению, ожидался от королевы темного города, величайшей из суккубов каморы. И образ этот был странно знакомым. Губы Лилит искривились. Она достаточно хорошо разбиралась в движениях тела, чтобы понять. Маргана срисовала свою походку с самой Лилит. Значит, она решила напоследок подразнить ее. Показать, что она хочет победить Лилит и не только занять ее место, но и перенять манеры. «Где твое оружие?» — окликнула она. Вместо ответа Моргана извлекла из ножен на бедрах два ножа. «Деремся по-честному!» — свирепо объявила Моргана. «Так обещал верховный властелин. Ты, Лилит, всегда пользуешься только своими ножами, и поэтому я поступлю так же». И снова ее выдал язык тела. Лилит увидела мельчайшее подрагивание мышц, чуть более чем нужно расширенные глаза и ноздри. На самом деле Моргане не хотелось биться с Лилит только двумя ножами и ничем более, но она оказалась заложницей собственного самолюбия. «А теперь ты просто позоришься!» — бросила Лилит. Она обнажила собственные клинки и улыбнулась. Когда она держала их в руках, мир всегда становился чуть более ясным и понятным. «Какой смысл побеждать меня, если все, что ты хочешь, — это быть мной?» Лицо Маргана исказилось от ярости, и она сделала шаг вперед. «Следи за языком, Лилит! Не то я его отрежу!» Лилит пожала плечами, крутанув в руках ножи. «К счастью для меня, в честной драке у тебя на это никаких шансов!» Рот Морганы скривился во скале, и она уже готова была броситься в атаку, когда от престола разнесся хор боли. Против воли Лилит обернулась. Вымученная мелодия Ранас-Дриай, «Пришествие властелина», наполнила зал, изливаясь из наполненных страданием глоток хора специально натренированных рабов. Гигантский металлический столб, который поднимался из центра престола к самому потолку, начал опускаться. Зрителям открылась бурлящая на его вершине сфера темных энергий — которая как будто протягивала по всему залу длинные отростки тени, что приглушали всякий свет, даже пламя жаровин. Когда голоса достигли наивысших нот, кипящий шар достиг пола и рассеялся, оставив после себя огромный, увенчанный клинками трон каморы, на котором восседал ее верховный властелин Аздрубаэль Вект. Живая муза, он был квинтэссенцией, Друкари. Волосы черные, как межзвездная пустота, кожа, бледная почти до полупрозрачности, рот, словно жестокий разрез, а глаза, как две ямы, наполненные ночью. Он выглядел молодым, лишь в том смысле, что на его теле нельзя было различить отметин, оставленных годами, но от него исходили волны древней злобы, напоминая психический туман. Это было существо, на глазах которого вспыхивали и умирали солнце, чья железная хватка удерживала власть еще когда на бесчисленных захолустных мирах только зарождались жалкие цивилизации, уже давно пришедшие в упадок и вымершие. Лилит не знала, можно ли считать, что Аздрубаэль-Вект все еще находится в здравом уме, ибо как различить рассудок и безумие у существа, которое на протяжении десяти тысячелетий посвящало себя исключительно собственному личному превосходству. Даже для таких долгожителей, как Друкари, это было почти невообразимо. Однако нельзя сомневаться, что Вект коварен, проницателен и абсолютно – совершенно безжалостен. А это в темном городе бесспорно самое важное. «Мои дорогие!» — сказал Вект, наградив сначала Лилит, а затем Маргану своим взором. Его голос должен был шелестеть, подобно лапка Арахнида, должен был скользко проползти в залу, вторгаясь в умы слушателей, но он был приятным, звучным и сильным. «Пожалуйста, можете продолжать!» «Я не желаю прерывать вас!» Моргана подняла свои ножи в его направлении, скрестила их и склонила голову в знак почтения. Лилит просто фыркнула и приготовилась. Ждать ей не пришлось. Моргана не могла долго сдерживать свою истинную сущность. Пусть она и пыталась ходить, как Лилит, пусть и выбрала пару обычных ножей, как Лилит, Пусть вовсе никак Лилит якобы скромно поклонилась верховному властелину, но когда доходила до работы клинком, она знала только один способ — атаковать. Против практически любого противника другого ей и не требовалось. Она бросилась на Лилит с боевым кличем на губах, и ее ножи описали четко выверенные мерцающие дуги в воздухе, отражая свет пламени. Но Лилит была не кем-то из этих любых. Она, конечно, знала, как атаковать, но в таких ситуациях ее всегда больше интересовала зрелищность. Забавно дозволять врагу делать попытки добраться до себя, ускользать от самых метких ударов, походя отводить в сторону взмахи клинков, которые рассекли бы ее пополам, если бы добрались до цели. Приманивать противника и перемещаться так, чтобы между их оружием и ее кожей оставался лишь тончайший слой воздуха. Чтобы они решили, будто в следующий раз-то точно ее поразят. В следующий раз острие пронзит добычу, если только они будут немного быстрее, если только приложат немного больше сил. А потом... Когда враг в своем неутолимом желании нанести удар, который будет что-то значить, перенапряжется, откроется, выдохнется, вот тогда она повернется к нему с ножами в руках и откроет истину как противнику, так и зрителям. Лилит Геспиракс полностью контролировала схватку с самого начала. Главное гарантировать, чтобы хотя бы на миг все, кто это видит, подумали – Неужели это и есть тот случай, когда королева ножей наконец-то встретила равную себе? Она отступила назад и в бок чтобы не встретиться с рывком морганы лоб в лоб, но гранд-сукуб тринадцатой ночи мастерски перестроилась на новое направление и продолжила наседать. Лилит отбила в сторону один тычок ножом, и ей тут же пришлось отклониться назад, чтобы другое лезвие не рассекло ей лицо пополам. Она рванулась в воздух и в прыжке вытянулась параллельно полу, а ножи Морганы вспороли воздух одновременно над и под ее телом. Когда же сама Лилит попыталась рассечь острием ножа спину Морганы, та развернулась, используя инерцию своего натиска, и заехала ногой по руке Лилит, отбив ее в сторону». Большинство противников после такого обмена взяли бы паузу, чтобы отдышаться, но только не Маргана. Завершив пируэт, она тут же снова бросилась в атаку. Лилит никогда не отступала прямо назад, и это приглашало врага накинуться со всей силы, даже если она на самом деле контролировала бой. Движение в бок, вот ключ, позволяющий ускользнуть от выпада или замаха и при этом не дать оппоненту возможность как следует набрать сил для решающего удара. Пусть он крутится и оглядывается, пытаясь догнать противницу, стремительную как каплер тути. Однако Маргана не отставала, повторяя каждое ее движение, словно они были партнерами в танце, инстинктивно чувствующими тела друг друга. Тебе отсюда не выбраться! прошипела Маргана, снова атакуя. Я знаю, как ты дерешься, Лилит! Я знаю, как ты мыслишь! Знание ничего не дает, если не умеешь им пользоваться! фыркнула Лилит. Но, несмотря на ее насмешку, впервые за долгое время в исходе схватки усомнились не только зрители, не только противник, но и она сама. Моргана была неутомима, и хотя Лилит знала, что она быстрее и более опытна, это знание действительно мало что значило, если ей не удастся им воспользоваться. Она защищалась от атак Морганы, какими бы свирепыми и яростными они ни были, но этот неистовый стиль боя оставлял очень мало возможностей для контратаки. Не то чтобы Моргана не так уж хорошо это понимала. «Бейся!» Яростно вскричала она, когда кончик ее клинка просвистел мимо виска Лилит. Еще один молниеносный выпад выпотрошил бы Лилит, если бы она не увернулась в последний момент. — Почему ты не бьешь в ответ? Лилит бросилась на пол и пинком подсекла ноги Морганы. Продолжив разворот, она вскочила на полусогнутых коленях за один удар сердца, перехватила нож в правой руке обратным хватом и обрушила его вниз, к груди Морганы. Но другая ведьма остановила удар, вскинув ногу так, что пятка врезалась прямо в запястье Лилит. Та, оскалившись от боли, отдернула руку, но ножа в ней уже не было. Рукоять выскользнула из онемевших пальцев, и оружие со звоном отлетело куда-то на пол. Собрание зрителей хором ахнуло, увидев, как королева ножей потеряла один из своих клинков — Точно тугая пружина Моргана прыжком вернулась на ноги и снова ринулась в атаку, нацелив нож в середину груди Лилит. Изогнувшись и ударив по руке с клинком локтем, она сумела избежать удара, а затем подскочила в воздух, одновременно крутанувшись так, чтобы стопа на лету врезалась Моргане в челюсть. Моргана заблокировала пинок той же рукой, но двух столкновений подряд та не выдержала, потеряла хватку. И ее нож тоже полетел в сторону. Гранд-Суккуб тринадцатой ночи сделала шаг назад, кривясь от боли. Лилит атаковала. Теперь они обе сжимали по ножу в левой руке, держа правую ладонь раскрытой, и поединок поменял характер». Сукубы больше не кружились в вихре, осыпая друг друга градом режущих ударов, а пытались схватить и удержать противницу, вывести из строя вооруженную руку и выгадать время для собственного удара. Лилит сделала притворную атаку с правой стороны, а когда Моргана уже начала парировать, свернула налево и взмахнула ножом. Лезвие рассекло правое плечо Лилит, по руке немедленно заструилась кровь. Толпа разразилась улюлюканьем и свистом, и их желания снова оправдались. Маргану это нисколько не смутило. Она снова перешла в наступление, пытаясь как можно быстрее сократить дистанцию. Лилит отбила наручим один удар ножа, увидела, что шея Моргана открылась, и рефлексы, отточенные столетиями боев на арене, побудили ее сделать выпад, но... в последний миг она... сдержалась... Возможно, подсознание заподозрило какую-то ловушку. Только это могло заставить королеву ножей отказаться от удара. Но ловушек не было. Моргана пригнулась, крутанулась, и острие клинка пробороздило алую линию по животу Лилит, неприкрытому ведьминским костюмом. Выругавшись, Лилит отскочила, спасаясь от повторного удара, и Моргана обнажила зубы в чем-то, что лишь отдаленно напоминало улыбку. «Ты все еще можешь сдаться!» Прошипела сукуп тринадцатой ночи так тихо, что никто в ревущей толпе не смог бы ее расслышать. «Ты можешь уйти!» Лилит покачала головой. «Не думай, что я настолько глупа, Маргана. Тебя не успокоит ничто, кроме моей смерти. Ни один другой исход не возвысит тебя настолько, насколько тебе хочется». «Думаешь?» спросила Маргана, начав кружить. Лилит повторяла ее движение шаг за шагом. «Победа есть победа, Лилит. Ни один из этих щенков не смог бы с тобой справиться, и они это знают. Ты можешь сбежать обратно к Инаре, и я все равно буду ведьмой, которая победила Лилит Геспиракс». Лилит рассмеялась негромким желчным смехом. «Ты все еще не улавливаешь реальное положение вещей, да? Векту нужна моя верность или смерть». Если я одержу верх над тобой и получу его так называемый приз, он выиграет. Если ты убьешь меня, он выиграет. Но он не может позволить, чтобы я осталась свободна от его влияния. Так что ты убьешь меня или умрешь. От моей руки или от его собственной за то, что оставила мне жизнь. Иной пользы от тебя верховный властелин не видит. — Это ложь! — прошипела Моргана. «Ложь — это его слова», — парировала Лилит. Кружа, она шаг за шагом приближалась к одному из потерянных ножей. Надо только поотвлекать Маргану еще немного, чтобы та не заметила. «И ты это знаешь. Он мог сделать фавориткой кого угодно, из суккубов какого угодно культа, но он выбрал тебя, потому что надеялся, что я не выдержу, увидев, как тебя возвели на мое место». Он выбрал тебя, потому что надеялся, что твоя озлобленность на меня перевесит страх. Моргана презрительно фыркнула. — Ты меня не пугаешь. — Но ты боишься чего-то, — с улыбкой произнесла Лилит. И тут она замерла на месте, ее озарила. — Тебе страшно убить меня. — Что за глупость? — выпалила Моргана. — Если ты убьешь меня... — проговорила Лилит, которая теперь осознала правду. — У тебя не останется ничего, что ты можешь ненавидеть. Глаза Морганы затуманились яростью и ужасом, и тогда она снова бросилась в бой вопя, словно сам звук крика подстегивал ее. Лилит сделала полшага в сторону лежащего на полу ножа, но ей немедленно пришлось сменить курс, чтобы избежать свирепой атаки Морганы. Она пригнулась от бешеного взмаха клинка и попыталась пырнуть ее в ребра, но другая ведьма была уже близко. Они столкнулись и повалились на землю, как одна сплошная куча, растеряв всякое изящество. Лилит перехватила вооруженную руку Морганы за запястье, но и сама не могла воспользоваться своим ножом, который противница прижала рукой к собственному боку. Она попыталась выкрутить клинок острием к телу, несмотря на ограниченную подвижность, но Моргана перекатилась на правый бок и резко навалилась всем весом на нож, прежде чем Лилит успела его повернуть. Оружие вырвалось из руки Лилит, и Моргана триумфально зашипела сквозь зубы, пытаясь оттолкнуться от пола свободной рукой, чтобы иметь пространство для удара сверху вниз собственным ножом. Но Лилит использовала ее же рывок, чтобы подняться самой, перекувыркнуться и оказаться сверху. Затем она схватила Моргану за запястье обеими руками и принялась лупить об пол, чтобы выбить последний нож из ее хватки. Толпа восторженно выла. Маргана попыталась перехватить нож правой рукой, но Лилит отбила ее в сторону. Тогда Моргана нанесла короткий, но тяжелый удар кулаком в рану на животе, вызвав стон боли. Это не остановило Лилит. Она рванулась лицом вниз и вонзила зубы в тыльную сторону ладони, по-прежнему сжимающей рукоять. Моргана завопила, и когда Лилит вырвала кусок кожи из ее кисти, нож вылетел на свободу. Лилит попыталась поймать его, но Моргана схватила ее за волосы и оттянула назад, не обращая внимания на уложенные слоями лезвия и крюки в прическе. В ответ на это Лилит развернулась и с размаху врезала ей в челюсть. Голова Морганы запрокинулась и ударилась затылком о мраморный пол. Ошеломленная, на мгновение она застыла, моргая — Позабыв про нож, Лилит просто продолжила молотить голыми руками. Один кулак рассек губу, другой выбил зуб, а затем хрустнул сломанный нос. «Это твоя вина!» — выкрикивала Лилит между ударами. «Ты могла просто быть великой!» Она вогнала кулак в глазницу Марганы. «Но тебе всегда хотелось больше!» Она снова размахнулась, метя точно в центр лба Морганы, словно могла пробить кость и проникнуть прямо в мозг. Но в последнее мгновение Моргана убрала голову и кулак врезался в пол. На секунду рука наполнилась ослепительной острой болью, и вот тогда Моргана, найдя упор, столкнула ее резким движением бедер. Лилит потеряла равновесие и растянулась, а Моргана выскользнула из-под нее, словно какой-то глубоководный хищник, почуявший добычу. Лилит извернулась, пытаясь сохранить контроль над ситуацией, но тут ее горло стиснули две руки, приподняли и с размаху опустили затылком отвердый и безжалостный камень. Голову тут же охватила и стиснула черная паутина боли, Моргана стукнула ее затылком еще раз, потом еще, одновременно продолжая душить. Яркие вспышки ударов перед глазами Лилит боролись с наползающей темнотой, которая становилась все гуще по мере того, как к мозгу поступало все меньше крови и воздуха. «Ты бросила меня!» — выплюнула Моргана сквозь разбитые губы и поредевшие зубы, брызгая кровью из нозрей. «Ты спасла меня!» Она еще раз вогнала череп Лилит в пол. «А потом бросила!» Она стиснула пальцы еще сильнее, словно пытаясь отделить голову от шеи одной лишь силой рук. Лилит не могла ответить, только смотреть в глаза Морганы, один из которых уже почти совсем заплыл. Сколько она ни пыталась разжать руки, сжимающие шею, воздуха, который мог бы породить слова, не поступало. Она крутила головой, пытаясь найти любое положение, которое ослабило бы давление на горло. В поле зрения попали перевернутые вверх ногами воющие и вопящие зрители, голодные глаза, оскаленные зубы, и вдруг над ними на уровне глаз блеснул серебристый металл. Лилит потянулась за ним, пальцы со второй попытки ухватили рукоять и нож, описав дугу, взмыл в воздух, полоснул Моргану по лицу и вскрыл щеку до самой кости. Моргана инстинктивно откинулась назад, взвыв от боли, но у Лилит не было времени приходить в себя после удушья, едва не ставшего смертельным. Ей нужно было так же упорно продолжать натиск, как это делает враг. Она схватила Маргану за предплечье свободной рукой, рывком поднялась на ноги и одновременно повалила ее на пол, а затем скользнула ей за спину и приставила лезвие к горлу. — Я предлагаю тебе то же, что и ты мне! — прошипела она в ухо Морганы. Они обе стояли на коленях. Лилит за спиной противницы с ножом под самым ее подбородком. — Уходи! «Вект, возможно, сохранит тебе жизнь. По крайней мере, он может быть слишком занят. Так что к тому времени, когда он озаботится отправить за тобой убийц, ты уже покинешь Каморру. Можешь попытаться примкнуть к Кеннари, добавила она. Моргана промолчала. Она не двигалась. Ее мышцы под пальцами Лилит оставались напряженными, из рассеченной щеки обильно текла кровь. Багровая полоса на животе Лилит — пульсировала в такт алой струе. Затем Моргана вырвалась. Она наклонилась навстречу клинку, вгоняя его в собственную плоть и одновременно выворачиваясь из хватки Лилит, и оказалась на свободе, хотя из новой раны тоже немедля брызнула кровь. Лилит попыталась снова схватить ее, но Моргана уже отскочила за пределы досягаемости и подхватила еще один потерянный нож с пола. Суккуп тринадцатой ночи с трудом выпрямилась, заливая кровью броню и скользкую ткань ведьминского костюма, и ее лицо обрело выражение, с которым Лилит слишком хорошо познакомилась за долгие годы, проведенные на аренах. Так выглядит лицо воина, который, наконец, понял, что проиграл и решил ускорить неизбежный конец. Лицо полное ненависти, скорби и отчаяния. Моргана собиралась броситься вперед и вложить все силы в последнюю атаку, чтобы Лилит быстро ее прикончила, вместо того, чтобы резать на куски столь долго, сколько ей заблагорассудится. Лилит тоже поднялась на ноги. Она видела, какие шаги вот-вот сделает Моргана, так же четко, как если бы их выписали перед ее глазами светящимся фосфором. Она представила, как отходит в сторону, как наносит один единственный элегантный удар снизу вверх, сквозь нижнюю челюсть Морганы и прямо в мозг. Представила, как соперница сукуп, обмякнув, падает на пол с ножом, но всегда закрывшим ей рот, прошедшим сквозь голову и торчащим острием из макушки. Когда Моргана сделала первый шаг, нож выпал из руки Лилит. Она стояла, свесив руки по бокам, слыша грохот пульса в ушах, и глядела в глаза Морганы. Та с воплем набросилась на нее, вытянув одну руку, чтобы схватить, занося другую, чтобы вонзить нож в грудь, но Лилит по-прежнему не двигалась с места. Пальцы сомкнулись на ее плече, острие ножа рванулось к ней и... остановилась. Лицо Морганы застыло маской ярости в считанных сантиметрах от лица Лилит. Клинок дрожал, всего на ширину пальца, не дойдя до кожи. Если она решит выпрямить руку, то нож пронзит сердце Лилит, которая не успеет сделать ничего, чтобы остановить удар. И это самое сердце колотилось в восхитительном упоении от того, что Лилит впервые в жизни оставила свою судьбу в руках кого-то, кроме самой себя». Она королева ножей, величайшая из гладиаторов, и она диктовала исход каждой схватки, в которой участвовала. Теперь она отдала эту власть и ждала, доверяя своим безошибочным инстинктам, доверяя тому, что увидела, каким бы маловероятным оно ни казалось. Лицо Марганы исказилось, вытянулось, и она сделала шаг назад. Рука с ножом упала, и она закрыла глаза, побежденная». «Почему я не могу убить тебя?» — прошептала она. «Ты у меня в голове, ты в моих снах, ты все, чем я хочу быть, у тебя есть все, чем я хочу владеть. Ты бросила меня, так почему я не могу тебя убить?» Зрители начали гневно шикать. Они пришли увидеть боль, кровь и смерть, и хотя первые две позиции они уже получили, Третьей остро не хватало. Не обращая внимания на их бление, Лилит подошла к Маргане, подняла руку и зажала ладонью кровоточащую рану на ее шее. Маргана отдернулась было от прикосновения, но лишь на миг, и уже не стала поднимать нож. Она была права. Все эти тики, все вспышки невысказанной эмоции, душа Морганы, хотя и несомненно искаженная и опустошенная, Воевала против самой себя. Лилит пришла сражаться, зная, что не желает убивать Маргану, но веря, что может заставить себя это сделать. Маргана не осознавала свой внутренний конфликт вплоть до того момента, пока ей не пришлось встретиться с ним лицом к лицу, и тогда он нахлынул на нее, как цунами. — Я спасла тебя, потому что ты меня завораживаешь, — сказала Лилит. Признав это, она почувствовала себя так, словно осталась совсем одна и без брони. Но при этом ощутила и силу от того, что доверила секрет той, кто больше всех прочих мог нанести ей вред. Она приподняла голову Морганы и встретила ее взгляд, когда та открыла глаза. «И я покинула тебя тоже, потому что ты меня завораживаешь, а это слабость». Моргана молчала, просто пристально глядя на нее в ответ. Лилит тоже ничего больше не говорила. Толпа ясно давала понять, что думает по поводу происходящего, но для Лилит эти крики были не более чем завыванием зверей и скота. Однако в зале был зритель, чье мнение нельзя оставлять без внимания. «Если наши бойцы не желают даровать нам победу, значит они обе...» «Проиграли!» — раздался голос Аздрубаэля Векта, холодный, твердый и полный абсолютного отвращения. «Убить их!»